Номер 46. Байка. «У нас еще много советов». Консалтинговое агентство открыло офис деревни. Приходит к ним крестьянин и говорит. «У меня куры дохнут. Что мне делать?» «А вы их кормите?» «Да, пшеницей». «А вы подсолите пшеницу?» Через неделю приходит снова. «Я пшеницу подсолил, а они все равно дохнут». «А вы их поете?» Да, водой. А вы подсластите воду? Приходит крестьянин к ним третий раз. Я пшеницу подсаливал, воду подслащивал, а кур все подохли. Все-все? Жалко, у нас еще много для вас советов. Мораль. Все легко дают советы, но немногие берут за них ответственность. Тацит. Комментарий. Ходил во времена перестройки и тотального дефицита такой анекдот. Приходит мужик в мясной магазин, смотрит на пустые прилавки и тем не менее спрашивает. — А у вас мясо есть? — Нет, мяса у нас нет, — отвечает продавец. — Но я могу дать вам совет. — Зачем мне твой совет? — злится покупатель. — Мне нужно мясо. — Нужно мясо? Езжай в Канаду. Канада — страна мяса а у нас страна советов. Сколько говорят и где только не пишут, что психологи и психотерапевты не только не должны давать советы своим клиентам, но им это еще и противопоказано. Однако обратившийся за помощью человек не обязан знать все премудрости психологии и понимать, чем ему может помочь специалист, а чем он лишь навредит. Чаще человек следует по пути наименьшего сопротивления, особенно в кризисной ситуации. И тогда наиболее характерным будет варианты, о котором писал Генри Луис Менкин. Для любой волнующей человека проблемы всегда легко найти решение. Простое, достижимое и ошибочное. Когда же некоторые не видят для себя быстрого, нехлопотного решения и боятся взять ответственность за свою жизнь на себя, они будут прямо или манипулятивно склонять других разрешать их проблему. Психолог или психотерапевт кажется им весьма удачной кандидатурой. Диапазон применения байки. Тренинг эффективной коммуникации. Аффективные расстройства. Семейное консультирование. Терапевтические мишени. Установка долженствования.